Заводы. Заведение полурегулярного войска само собой возбуждало вопрос о средствах его вооружения. Оружие и артиллерийские снаряды выписывались из-за границ. Перед войной 1632 года велено было полковнику Лесли закупить в Швеции 10 тысяч мушкетов для армии с зарядами и 5 тысяч шпак, а во время войны выписывали из Голландии десятки тысяч пудов пороха и железных ядер, платя большую пошлину. Это было дорого и хлопотливо. Стали думать о выделке собственного оружия. Нужда в оружейных заводах заставила обратить внимание на минеральные богатства страны. У нас вырабатывалось железо в окрестностях Тулы и Устюжны из местных руд. Это железо переделывалось на домашних горнах, в гвозди и другие предметы домашнего обихода. В Туле делали даже оружие, самопалы, то есть ружья но все это не удовлетворяло нужд военного ведомства, и железо тысячами пудов выписывалось из Швеции. Чтобы повести металлургическое дело в более широких размерах, нужно было призвать на помощь наземные знания и капиталы. Тогда и начались усиленные поиски всякой руды и принялись вызывать из-за границы рудознатцев, горных инженеров и мастеров. Уже в 1626 году разрешен был свободный приезд в Россию английскому инженеру Бульмеру, который своим ремеслом и разумом знает и умеет находить руду, золотую и серебряную, и медную, и дорогое каменье, и места такие зная достаточно. С помощью выписных мастеров снаряжались разведочные экспедиции для разыскания и разработки серебряной и всякой иной руды в Соликамск на Северную Двину, Мезень, на Канин-Нос, на Югорский Ишар, за Печору, к реке Косве, даже в Енисейск. В 1634 году посылали в Саксонию Брауншвейк нанимать меди плавильных мастеров с обещанием, что им меди будет делать в московском государстве много. Значит, успели найти обильные залежи медной руды. Нашли-сы иноземные капиталисты. В 1632 году, перед самой войной с Польшей, голландский купец Андрей Виниус с товарищами получил концессию на устройство заводов «Блистулы» для выделки чугуна и железа, обязавшись приготовлять для казны по удешевленным ценам пушки, ядра, оружейные стволы и всякое железо. Так возникли тульские оружейные заводы, после взятые в казну. Чтобы обеспечить их рабочими, к ним приписана была целая дворцовая волость. Так положено было начало классу заводских крестьян В 1644 году другой компании иноземцев с гамбургским купцом Марселисом во главе дана была 20-летняя концессия на устройство железоделательных заводов по рекам Ваги, Костроме, Шексне и в других местах на тех же условиях. В самой Москве еще при царе Михаиле был на Поганом пруде при реке Неглинной завод, на котором иноземные мастера отливали большое количество пушек и колоколов. Здесь и русские довольно хорошо выучивались литейному делу. Заводчиком вменялось в непременную обязанность русских людей, отданных им на выучку, учить всякому заводскому делу и никакого мастерства от них не скрывать. В одно время железными строили заводы поташные, стеклянные и другие. Вслед за орудознациями потянулись в Москву из-за границы по зову правительства мастера пушечные, бархатного, конетельного, часового дела и водяного взвода, каменщики, литейщики, живописцы. Трудно сказать, каких только мастеров не выписывала тогда Москва. И все с условием нашего государства люди то ремесло. Переняли. Понадобился даже западноевропейский ученый. Магистр Лейпцигского университета Адамо Леарий, несколько раз в Москве в должности секретаря Голштинского посольства и составивший замечательное описание московского государства в 1639 году, получил приглашение на царскую службу в таких выражениях. «Ведомо нам, великому государю, учинилось, что ты гораздо на научен», И навычен астрологии, и географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам таков мастер годен. По Москве пошли враждебные толки, что скоро приедет волшебник, который по звездам узнает будущее, и Алиарий отклонил предложение.